Глава одиннадцатая. В кафе заоблачных пилотов капитан Вернан Димерст заказал чашечку чаю для Гвен и черный кофе для себя. Кофе, так уж положено думать, поддерживает тонус. Прежде чем они сядут в Риме, за этой чашкой черного кофе последует еще 10-12. И хотя пилотировать самолет должен был сегодня Энсон Херрис, Диммер Статнюц не собирался устраивать себе отдых и распускаться. А в воздухе он редко допускал такое. Как большинство опытных пилотов он прекрасно сознавал, что только те из авиаторов достигли преклонного возраста и спокойно почили в своей постели, кто на протяжении всей службы держался на чеку и был готов к любой неожиданности. «Мы что-то очень уж молчаливы сегодня» прозвучал в его ушах приятный, с мягким английским акцентом, голос Гвен. Мы, кажется, не произнесли ни единого слова с тех пор, как вошли в аэровокзал. Когда стало известно, что вылет откладывается на час, они покинули взлетное поле. Им удалось захватить укромный столик за перегородкой в глубине кафе. И теперь Гвен, держа в руке раскрытую пудреницу, глядела в зеркало и поправляла волосы, Выбившейся пышной волной из-под элегантной шапочки стюардессы, взгляд ее темных выразительных глаз скользнул по лицу Вернона. «Я молчу, потому что думаю». «Только и всего», — сказал Димерест. Гвен облизнула губы, но не тронула их губной помадой. Служебные правила строго-настрого запрещают стюардессам пользоваться косметикой в общественных местах. К тому же Гвен вообще редко прибегала к ней. У нее был превосходный цвет лица с очень нежным румянцем, счастливый дар, которым природа награждает многих англичанок. Думаешь, о чем же? О тяжкой травме, которую нанесло тебе известие, что у нас с тобой будет ребеночек? Гвен ещидно улыбнулась и отбарабанила скороговоркой. Капитан Вернон Уолда Димерест и мисс Гвендолин Элайн Мейген сообщает о том, что в непродолжительном времени они ожидают появления на свет их первого ребенка. Хм, кого именно? Нам это пока неизвестно, разумеется, и станет известно только через семь месяцев. Ну что ж, не так уж долго ждать. Димерос не произнес ни слова, пока официантка подавала им кофе и чай, Потом взмолился ради бога Гвен, постарайся же быть серьезной. А зачем нам это? Тем более раз это не нужно мне. Ведь если кому и следовало бы тревожиться, так, наверное, мне? Демерест уже собирался возразить, но Гвен отыскала его руку под столом, выражение ее лица смягчилось. Не сердись. Я понимаю, что это в самом деле несколько ошеломляющая новость для каждого из нас именно этого признания деми стыждал. он сказал осторожно выбирая слова ничего особенно ошеломляющего в этом нет более того нам совершенно не обязательно обзаводиться ребенком если мы этого не хотим понятно бесстрастно произнесла гвен Я все ждала, как и когда ты к этому подберешься. Она щелкнула крышкой пудреницы и спрятала ее в карман. — Когда мы ехали в машине, это уже чуть-чуть не сорвалось у тебя с языка, верно? — Но в последнюю минуту ты передумал. — Что я передумал? — Ну, брось, верно? — К чему это притворство? — Мы же оба прекрасно понимаем. Что ты имеешь в виду? «Ты хочешь, чтобы я сделала аборт?» «С тех пор, как ты узнал, что я беременна, ты ни о чем другом не думаешь?» «Разве не так?» Верно, неохотно кивнул. «Верно». Манера Гвен прямо и решительно ставить точки над «и» всегда неприятно его обескураживала. «Так в чем же дело?» «Или, по-твоему, я первый раз в жизни слышу об абортах?» Димарес невольно оглянулся, но... Шум разговоров, звон посуды, как всегда, заглушали голоса. — Я не был уверен в том, что ты к этому так отнесешься. — А я и сама еще не уверена. На этот раз Игвен заговорила серьезно. Опустив глаза, она рассеянно смотрела на свои руки, на свои сплетенные пальцы. Тонкие, длинные, гибкие пальцы, которые всегда приводили Демереста восхищение. Я ведь тоже думала об этом. Я все же не знаю. Это его приободрило. Во всяком случае, она не отрезала ему сразу все пути. Решительного отказа пока не последовало. Он старался говорить спокойно, рассудительно. Право же, это единственный разумный выход. Ситуация, конечно, не особенно приятная, но, по крайней мере, все очень быстро останется позади. «А если с медицинской точки зрения все будет сделано как надо, то это совершенно безопасно и не грозит никакими осложнениями?» «Я знаю», — сказала Гвен. «Все страшно просто. Сейчас у тебя это есть, а потом раз — и уже нет ничего». Она поглядела ему в глаза. «Правильно?» «Правильно». Диммерест отхлебнул кофе. — Возможно, все уладится гораздо проще, чем он предполагал. — Вернан? — мягко проговорила Гвен. — А ты думал о том, что там, во мне, живое человеческое существо? — Живое! Понимаешь? Маленький человечек. — Уже сейчас. Мы любили и зачали. И теперь это мы, частица нас, тебя и меня — Ее глаза были полны тревоги. Они искали от него ответа, он никогда еще не видел у нее таких глаз. Он сказал намеренно резко, это неверно. Зародыш на этой стадии развития еще не человек. Он еще не оформился как человек, позже да, но пока еще нет. Он не дышит, не чувствует, не живет сам по себе. Сделать аборт, особенно в самом начале, — вовсе не значит отнять у человека жизнь. Гвен вспылила так же, как в машине, когда они ехали в аэропорт. «Ты хочешь сказать, что позже это будет выглядеть уже не так безобидно? Если мы не поторопимся, и ребенок начнет оформляться, и у него уже будут пальчики на ручках и ножках, тогда аборт будет выглядеть несколько более безнравственно. Убить такое существо...» Будет вроде бы менее этично. Так, Вернан? Диммерс покачал головой. Я этого не говорил. Но так выходит. Может быть, только я не... не это имел в виду. Ты выворачиваешь мои слова наизнанку. Гвен вздохнула. Просто я рассуждаю как женщина. И никто не имеет на это больше права, чем ты. Он улыбнулся и окинул ее взглядом. «Через несколько часов они будут уже в Неаполе, он и Гвен». Эта мысль волновала его. «Я же люблю тебя, Вернан?» «Люблю, понимаешь?» Теперь он отыскал под столом ее руку, я знаю. «Именно потому это и трудно для нас обоих. Дело в том, — произнесла Гвен медленно, словно думая вслух, — что я еще никогда не была беременна. А пока это не случится, каждая женщина невольно сомневается, она не уверена в себе. А вдруг ей это не дано? И когда неожиданно открывается, как мне сейчас, что да, ты можешь стать матерью, это как подарок. Возникает такое чувство, только женщина может его понять. Кажется, что произошло что-то непостижимое, огромное и замечательное. И вдруг у нас с тобой обстоятельства складываются так, что мы должны разом покончить с этим. Отказаться от такого чудесного подарка? Ее глаза затуманились слезами. — Ты понимаешь, верно? Понимаешь — Понимаешь? Он ответил ласково. — Да, мне кажется, я понимаю. «Разница между нами в том, что у тебя уже есть ребенок». Он покачал головой. «У меня нет детей. Сара и я. Я говорю не о твоей семье. Но у тебя был ребенок. Ты сам не рассказывал, девочка. Еще тогда пришлось прибегнуть к нашей программе «Три пункта о беременности». Едва заметная усмешка тронула губы Гвен. Девочку удочерили, но все равно где-то есть живое существо, в котором продолжаешься ты. Вернон молчал. Гвен спросила, «Ты когда-нибудь думаешь о ней?» «Хочется тебе узнать, где она, какая она. Лгать не было смысла». «Да», — сказал Вернон, «бывает». «А есть ли у тебя возможность что-нибудь о ней узнать?» Вернон снова покачал головой. Однажды он пытался навести справки, но ему сказали, что после того, как ребенок усыновлен, все прежние документы уничтожаются. Значит, он не сможет ничего узнать. Никогда. Гвен пила чай и поверх края чашки поглядывала по сторонам. Вернон почувствовал, что она уже вполне овладела собой. В глазах не было слез. Она улыбнулась и сказала, «Ах, друг мой, как много я причиняю тебе беспокойства!» Он ответил, «На этот раз вполне искренне. Дело не только в моем беспокойстве. Главное — поступить так, как будет лучше для тебя. Ну что ж, вероятно, в конце концов, я поступлю так, как подсказывает здравый смысл. Сделаю аборт, но я должна сначала все это обдумать». — Обсудить. — И если ты придешь к такому решению, я тебе помогу. — Но нельзя раздумывать слишком долго. — Вероятно, да. — Послушай, Гвен, — сказал Вернер, стараясь укрепить ее в этой мысли, — это же делается быстро, и в смысле здоровья ничем тебе не грозит. — Ручаюсь. Он принялся рассказывать ей о шведской клинике, сказал, что возьмет на себя все расходы, а администрация авиакомпании пойдет навстречу и доставит ее туда. — Когда мы будем лететь обратно? — Я уже приму решение, обещаю тебе, — мягко сказала Гвен. Вернон взял со столика счет, и они встали. Гвен уже нужно было спешить, чтобы быть на месте и встречать пассажиров, отлетавших рейсом номер два. Когда они выходили из кафе, Гвен сказала, — Вероятно, мне еще очень повезло, что я имею дело с таким человеком, как ты. Многие мужчины просто бросили бы меня без лишних слов. — Я никогда тебя не брошу но он уже знал теперь наверняка, что бросит ее. Когда все, и Неаполь, и аборт, будет позади, он порвет с Гвен, положит конец их связи. Он постарается сделать это как можно деликатнее, но разрыв должен быть окончательным и полным. Осуществить это будет не слишком трудно. Придется, конечно, пережить несколько неприятных минут, когда Гвен узнает о его намерении. Но она не из тех, кто устраивает сцены. Он уже убедился в этом теперь. Так или иначе, он с этим справится. Да ему и не впервой. Он уже не раз успешно выпутывался из любых интрижек. Хотя, правду сказать, с Гвен дело обстояло несколько иначе, чем с другими. Ни одна женщина не занимала его так, как она. Ни с одной женщиной не было ему так хорошо. Расстаться с ней будет ему нелегко. Но он знал, что впоследствии еще не раз у него возникнет соблазн изменить свое решение. И все же он его не изменит. Придя к какому-либо решению, Вернанд Димерест неуклонно его выполнял. Да, так было всегда. Он воспитал в себе самодисциплину, и она вошла у него в привычку. К тому же здравый смысл подсказывал ему, что если он в ближайшее время не порвет с Гвен, потом у него не хватит на это сил и тогда не спасет никакая самодисциплина, он просто не сможет отказаться от нее. А если так, значит, он будет связан по рукам и ногам. Тогда уже ему самому потребуется узаконить их отношения, и это повлечет за собой тяжелую ломку всей жизни. Семья, работа, душевный покой — все полетит к черту. А ведь он твердо решил, что надо этого избежать. Лет десять... 10... Пятнадцать назад это, пожалуй, еще было возможно. Но не теперь. Он тронул Гвен за локоть. «Ступай вперед, я сейчас приду». В главном зале, в на мгновение толпе пассажиров, он заметил фигуру Мела Бейкерсфелда. Вернона Диммереста не пугало, что его увидят вместе с Гвен. Тем не менее, было бы глупо афишировать их отношения перед родственниками. Вернон видел что его Шурин погружен в разговор с лейтенантом Недом Ордвэем, молодым, славным и весьма энергичным негром, начальником полицейского отделения аэропорта. Вполне возможно, что Мэл, поглощенный разговором, и не заметит его. Это вполне устраивало Демиреста, который совершенно не стремился к такой встрече, хотя и не собирался намеренно ее избегать. Гвен скрылась, лишь на мгновение в толпе, — мелькнули ее стройные ноги с тонкими щиколотками. — О, Соля Мио. скорее бы уж, Няполь! — Черт побери! Мел Бейкерсфелд все-таки увидел его. — Я искал вас, — говорил лейтенант Ордвей Мелу. — Мне сейчас стало известно, что к нам должны пожаловать гости. Сотни две-три, а может и больше. Сегодня начальник полиции аэропорта был одет в форму. Высокий рост и осанка делали его внушительным, похожим на вождя какого-нибудь африканского племени, вот только голос у него звучал неожиданно мягко. — У нас и так уже немало гостей, — сказал Мел, окидывая взглядом шумный, заполненный людьми зал и направляясь к своему кабинету, их даже не сотни, а тысячи. — Я имею в виду не пассажиров, — сказал Ордвей. — Я говорю о тех, что могут причинить куда больше хлопот. Он рассказал Мэлу о митинге протеста, состоявшемся в Мэдувуде. Теперь, после закрытия митинга, большинство его участников направляются в аэропорт. Об этом митинге в Мэдувуде и о том, какие он преследует цели, лейтенанту Ордвию сообщили репортеры телевидения и попросили разрешения установить свои камеры в здании аэровокзала. Переговорив с ребятами с телевидения, Ордвей позвонил приятелю из газеты «Трибюн». И тот вкратце изложил ему суть репортажа, который только что передал в редакцию репортер, присутствовавший на митинге. — А, черт! — проворчал Мел. — Надо же было им выбрать именно сегодняшний вечер. Нам и без них хватает забот. Мне кажется, они именно на это и рассчитывают. Надеются, что при такой обстановке им удастся большего добиться. Вот я и подумал, что мне следует, пожалуй, предупредить вас, потому что они, наверное, захотят разговаривать с вами, а также, возможно, и с представителями Федерального управления авиации. Мэл сказал угрюмо. Федеральное управление уходит в подполье всякий раз, как только начинаются какие-нибудь осложнения вроде этих. И появляется на свет Божий лишь после того, как прозвучит отбой. Ну а вы как? Полицейский усмехнулся. «Вы тоже?» — намерены уклониться. «Нет. Можете передать им, что я готов принять их представителей. Человек пять-шесть, не больше. Хотя я и считаю, что в такой момент это пустая трата времени. Я же ничего не могу предпринять, решительно ничего». «Вы понимаете, — сказал Ордвей, — если не возникнет беспорядков и не будет нанесено материального ущерба, я не имею законного права удалить их отсюда». Разумеется, я это понимаю. Но разговаривать с этой толпой не намерен. Тем не менее, надо любой ценой избежать возникновения беспорядков. Если они даже будут вести себя агрессивно, позаботьтесь, чтобы с нашей стороны никакой агрессивности не было, во всяком случае, без крайней нужды. Не забывайте, что здесь будут представители прессы, и я не хочу давать кому-либо повод изображать из себя жертву. Я уже предупредил своих ребят они постараются отделываться шутками а джиу джитсу приберегут про запас отлично мэл знал что может положиться на надо ордве полицейские функции в аэропорту линкольна осуществлялись отделением городской полиции работающим самостоятельно а лейтенант ордвей воплощал в себе лучшие черты молодого идущего в гору полицейского Он уже год возглавлял полицию аэропорта, и можно было ожидать, что в скором времени его переведут с повышением в управление городской полиции. Мел думал об этом с сожалением. — Ну, а помимо этой медовудской истории, как идут дела? — спросил Мел. Он знал, что имевшиеся в распоряжении Ордве полицейские числом около сотни работают, как почти все в аэропорту сверхположенного с тех пор, как начался Буран. «В основном, как обычно. Пьяных несколько больше, чем всегда. Да, две-три драки. Но это из-за того, что вылеты задерживаются. А ваши бары торгуют вовсю». Мэл усмехнулся. «Не нападайте на бары. Аэропорт получает отчисления с каждого выпитого стакана. А мы в этих доходах очень и очень нуждаемся» так же, как и компании, насколько я понимаю. Во всяком случае, судя по количеству пассажиров, которых они стараются протрезвить, чтобы их можно было взять на борт самолета, и тут уж они обычно прибегают к моему снадобью. Кофе? Разумеется. Стоит только захмелевшему пассажиру появиться у регистрационной стойки, как ему тотчас приносят чашку кофе, и вливают в глотку. Авиакомпании до сих пор никак не могут взять в толк одной простой вещи. Накачивая пьяного кофе, они добиваются только того, что этот пьяный долго не угомонится. Чаще всего именно тогда им приходится прибегать к нашей помощи. «Ничего, вы, я думаю, с этим справляетесь». Мел знал, что полицейские Ордве набили себе руку в обращении с пьяными, которых, если они не вели себя буйно, редко подвергали штрафу. Чаще всего это были бизнесмены или камевые жоры, возвращавшиеся домой после заключения какой-либо изнурительной сделки, измочаленные борьбой с конкурентами и легко пьянеющие после двух-трех порций виски. Если экипаж самолета отказывался принять пьяного на борт, а капитаны, за которыми в этих случаях оставалось последнее слово, обычно были непреклонны, Его отводили в камеру предварительного заключения и оставляли там, пока не протрезвеет. После чего отпускали на все четыре стороны, чаще всего порядком сконфуженного. «Да, вот еще что», — сказал полицейский. «Ребята с автомобильной стоянки говорят, что там как будто обнаружено еще несколько брошенных машин. В такую погоду трудно сказать наверняка, но мы постараемся это проверить» как только будет возможность. Мел поморщился. В последнее время на стоянке стало появляться все больше и больше брошенных за ненадобностью машин. Это приняло характер форменного бедствия во всех аэропортах при больших городах. Когда какая-нибудь старая колымага полностью выходит из строя, отделаться от нее на редкость трудно, и с каждым годом становится все труднее и труднее. Сборщики железного лома и старья уже до отказа забили свои помещения и не желают больше ничего принимать, разве что за плату. Таким образом, перед владельцем автомашины возникала проблема либо платить за то, чтобы от нее избавиться, либо арендовать какой-нибудь сарай, либо найти такое местечко, где можно бросить машину без риска, что тебя отыщут и возвратят ее по принадлежности. И стоянки В аэровокзалах оказались как раз таким удобным местом. Старую машину пригоняли в аэропорт. А потом украдкой снимали с нее номер и уничтожали все, что могло навести на след владельца. Уничтожить номер, выбитый на моторе, при этом, разумеется, не удавалось. Но искать владельца по номеру было слишком сложно и потому нерентабельно. В результате аэропорт вынужден был... Заниматься тем, чего не желал делать владелец машины. Оплачивать расходы по вывозу машин на свалку, и при том в самом срочном порядке, так как она даром занимала платное место на стоянке. В последнее время в международном аэропорту Линкольна ежемесячные расходы по избавлению от брошенных машин выросли в довольно значительную сумму. Разговаривая с Ордвеем, Мелл, в оживленной толпе пассажиров, заполнявший зал, заметил капитана Вернона Диммереста. — А в общем, я считаю, что мы в боевой готовности и можем с честью принять ваших гостей из Медлвуда, весело сказал лейтенант Ордвей. — Я сообщу вам, когда они прибудут. И дружелюбно кивнув, начальник полицейского отделения пошел по своим делам. — Вернон Диммерест, в форме компании «Трансамерика», как всегда уверенно и твердо шагая, направлялся в сторону Мэлла. Мэл почувствовал, как в нем снова вспыхнуло раздражение. Ему вспомнилась неблагоприятная докладная комиссии по борьбе с заносами, о которой он уже слышал, но ознакомиться с которой еще не успел. Димерест, по-видимому, не намерен был задерживаться, но Мэл сказал «Добрый вечер, Вернон». — Привет. — Тон был холодный, безразличный. — Я слышала, что ты у нас стал теперь большим специалистом по расчистке снега. — Не надо быть большим специалистом, чтобы видеть, когда работают спустя рукава. — резко ответил Диммерест. Мел сделал над собой усилие и произнес спокойно. — А ты имеешь хоть какое-нибудь представление о том, сколько тут было снега? — Вероятно, такой же, как и ты. Ознакомление с метеосводками входит в мои обязанности. В таком случае ты должен знать, что за последние двадцать четыре часа в аэропорту выпало десять дюймов снежных осадков, не говоря уже о том снеге, который выпал раньше. Демерост пожал плечами. — Так уберите его. — Мы это и делаем. — Медленно, черт побери, и плохо. По официальным данным, еще не было случая, не отступал Мел, когда мы максимальное количество осадков, выпавших здесь за сутки, превысило 12 дюймов. И 12 было катастрофой. Жизнь аэропорта замирала. Мы сейчас включились в борьбу и отстояли аэропорт. Нет ни одного аэропорта, который лучше бы справился с этим снегопадом, чем мы. Все наши снегоуборочные машины до единой укомплектованы людьми и работают круглосуточно. Значит, у вас недостаточно машин. Честное слово, Вернон. У кого же может хватить машин, когда такая метель бушует три дня? Конечно, можно использовать сколько угодно машин, но никто не покупает снегоочистители в расчете на чрезвычайную ситуацию. Никто. У кого есть хоть крупица? Здравого смысла приобретается экономически рентабельное, оптимальное количество, а затем в особых, чрезвычайных случаях, вход пускают весь наличный винтарь и выжимают из него все, что он может дать. Именно это и делают мои служащие, и делают, черт побери, превосходно. Ну что ж, сказал Демерест, у тебя свое мнение, у меня свое. На мой взгляд, вы делаете недостаточно. Так я и написал в своей докладной. Я полагал, что эта докладная не твоя, а комиссии. Или ты вытеснил всех остальных, чтобы иметь возможность свести счеты со мной? — Как работает комиссия, это уже наше дело. Выводы комиссии — вот что должно тебя интересовать. Копию докладной ты получишь завтра. Весьма признателен. Вернон даже и не пытался отрицать. Отметил про себя Мел, что эта докладная направлена персонально против него. — Что бы вы там ни написали, это ничего не меняет, — продолжал Мел. — Докладная создает лишь ненужное осложнение и в этом смысле достигнет своей цели, если именно это тебе нужно. Завтра мне придется потратить какое-то время на то, чтобы доказать, сколь ты невежествен в некоторых областях. Мел разгорячился, но уже не пытался скрыть раздражение, и это вызвало у Димирост усмешку. «Однако тебя это все-таки задело за живое, а? Не очень-то у тебя ловко получилось насчет твоего драгоценного времени и бессмысленных осложнений. Я с удовольствием вспомню об этом завтра, когда буду греться на итальянском солнышке». И продолжаю смехаться, Димирост зашагал прочь. Впрочем, усмешка вскоре сбежала с его лица. Брови сдвинулись. Причиной этого был вид стоек страховой компании в центральном зале. Здесь сегодня работа кипела вовсю. И именно это вызвало недовольство капитана Диммереста, напомнив ему, сколь эфемерна была его победа над Мелом Бейкерсфилдом. Пустяк! В сущности булавочный укол. Пройдет неделя... И неблагоприятное заключение комиссии будет предано забвению. А стойки страховой компании останутся на своих местах? И следовательно настоящую победу все же одержал его чопорный Шурин, на голову разбивший все доводы Димираста на заседании совета уполномоченных и оставивший его с носом. За страховыми стойками две молодые девушки, одна из них блондинка, с очень пышным бюстом. Торопливо заполняли страховые полисы. В очереди стоял человек пять-шесть, и почти все уже приготовили и держали в руках деньги. Вот они. Живые доходы страховых компаний. Угрюмо подумал Димерост. Он ни секунды не сомневался, что автоматы, расположенные в разных концах аэровокзала, тоже работают вовсю. Интересно... Есть ли среди этих страхующихся его пассажиры, — подумал И Его так и подмывало спросить. И если ответ будет утвердительный, попытаться отговорить их, изложив свои доводы. Однако он тут же отказался от этой мысли. Однажды Вернон Димерест уже пробовал проделать подобную штуку. Пытался уговорить отлетавших пассажиров не приобретать страховых полисов в аэропорту но это привело лишь к тому, что на него поступили жалобы, и он получил хороший нагоняй от руководства компании, хотя самим авиакомпаниям выдача страховых полисов в аэропорту была не больше по душе, чем пилотам. Им приходилось занимать в этом вопросе нейтральную позицию вследствие оказываемого на них с разных сторон давления. С одной стороны, управление аэропортов утверждали, что они не могут лишиться отчислений, получаемых ими от страховых компаний. В этом случае заявляли они, авиакомпаниям придется возмещать им эти потери за счет повышения стоимости пользования взлетно-посадочными полосами. С другой стороны, авиакомпании боялись восстановить против себя пассажиров, которые явно будут недовольны, если их лишат привычного для них способа приобретать страховые полисы. Таким образом, пилотам оставалось лишь вести борьбу в одиночку, и шишки сыпались только на их головы. Размышляя над этим и наблюдая за работой агентов, капитан Димерст задержался на несколько секунд возле страховых стоек. Он заметил, что в очереди прибавился еще один пассажир, нервозного вида мужчина, долговязый, сутуловатый, С тоненькими рыжеватыми усиками в руках у него был чемоданчик. Пассажир, как видно, очень спешил и волновался. Он то и дело поглядывал на часы и был явно расстроен тем, что впереди него столько людей к страховым агентам. Эдимерест подумал с негодованием. Этот тип прибежал сюда в последнюю минуту. Ну и плюнул бы на страховку и шел бы к самолету однако ему самому пора уже быть в пилотской кабине. Напомнил себе Димерост и быстро зашагал к выходу на летное поле. В любую секунду могут объявить посадку. Но вот, пожалуйста. Объявляется посадка в самолет, вылетающий в Рим, рейсом 2, золотой Аргос. Капитан Зимерост задержался в аэровокзале дольше, чем предполагал. Он ускорил шаг. Объявление о посадке продолжало звучать, перекрывая шум зала.